Глава 6. 8 декабря 2013 года. 4 часа 5 минут. Заброшенный военный городок, Московская область. «Твою мать!» – выдохнул Ваня, обалдела, крутя головой в разные стороны, пытаясь хоть что-то разглядеть в темноте, окружавшей его как плотная ткань. «Приснится же!» – он щелкнул выключателем света под потолком машины, и тут же заметил проснувшегося Войтаха, сидевшего рядом с ним на пассажирском сиденье сон соннощурившегося. «А нет! Не все приснилось. Ты все же здесь!» «Да, и ты тоже», вздохнул Войтах, потирая глаза. «Следовало догадаться, что мы не могли так просто выбраться». «Похоже, они мне одной снилось, что мы уже вернулись домой», донесся заднего сиденья, чуть хриплый голос Лили. «Нев», «Я вам не сильно мешала?» Неф угрюмо промолчал. Саша первым делом закатала рукава куртки, разглядывая собственные запястья, и не сдержала вздох облегчения, увидев на одном из них лишь едва различимый тонкий шрам. Подарок от темного ангела, врученный ей почти полтора месяца назад. Свежих порезов не было. «Похоже, нам всем снились кошмары?» Полуутвердительно спросила она, опуская рукава обратно. «И что-то мне подсказывает, что они были крайне схожи», напряженно заметил Ваня, следя в зеркале заднего вида за ее немного нервными движениями. «Я полагаю», — наконец отозвался Нев, «что нам всем снился один и тот же сон, и мы все там были». «Ничего не знаю», — возразил Женя со своего места, шумно потягиваясь. «Моем с ней никого из вас не было, а я сам лежал на пляже». Правда, видать, был не сезон, потому что я там как-то замерз. Или это я тут замерз?» Бойтах обернулся к сидящим сзади и посмотрел на каждого из них. «Для кого-то что-то значат слова «Ванна», «Пожар», «Петля», «Порез» и «Пистолет» — поднимите руки». При этом он сам поднял руку на манер школьника, жаждущего ответить на вопрос. «Кажется, это мое». Криво улыбнулась Саша, тоже поднимая руку. «Эй!» «Ребят, вы о чем?» – непонимающе спросил Женя, переводя взгляд с одного на другого. «Петля...» – вздохнул нефт, тоже поднимая руку. «Ванна...» – присоединилась Лиля. «Так нечестно, я не знаю этой игры». Женя надулся. «Эта игра называется...» «Я знаю точно, наперед сегодня кто-нибудь умрет...» – фыркнул Ваня, но это выдало его тревогу. «Как людям может сниться один сон?» «И почему ему?» – он кивнул на Женю. «Он не снился!» Евгений не выходил из квартиры и не встречал мертвого двойника. Пояснил Нев. Его голос звучал вполне уверенно. И «Я не думаю, что мы видели сон в прямом смысле этого слова». «Тогда что это было?» – спросила Саша. «Предупреждение, что с нами случится, если мы покинем город?» «О, да, конечно, нас определенно об этом предупредили бы. Ведь чтобы здесь ни происходило, кто-то или что-то очень сильно заботится о том, чтобы мы случайно не пострадали, выбравшись отсюда». Извительно заметил вытах. «Скорее уж нас пугает, чтобы мы никуда не уходили». «У меня к тебе только один вопрос, Войте», тихо произнесла Саша, глядя на него с едва заметной обидой. «Тогда задавай». Предложил он тоже, посмотрев на нее потому что у меня вопросов много. Но на них едва ли кто-то знает ответ. «Почему ты всегда считаешь, что из нас двоих прав непременно ты, а все, что говорю, делаю, предлагаю я, ошибочно?» «Ничего подобного!» Попытался возразить он, но тут же понял, что опять намекает на ошибочность ее суждений, и это заставило его почувствовать себя неловко. «Прости», — примирительно сказал он. «Возможно, права ты». «Возможно, не только сегодня», – пробормотала Саша, отворачиваясь к окну. В машине повисла неловкая пауза, которую в конце концов прервал Нев. «Причин я не знаю», – смущенно заметил он, возвращаясь к обсуждению их общего сна. «Я просто имел в виду, что это был не сон, а скорее контролируемая кем-то или чем-то галлюцинация. Думаю, по сути, это ближе к какому-нибудь групповому гипнозу. «Если это галлюцинация, то по какой причине?» – поинтересовалась Лиля. «Чтобы она была общей, мы все должны были подвергнуться действию какого-то фактора». «Что-то в воздухе?» – предположил Ваня. «Тогда и Жене снилось бы то же самое». «Я не думаю, что пробы воздуха или воды дадут нам нужный ответ», – заметил Нев. «Это не химия». «А что тогда?» Ваня с сомнением посмотрел на него. «Магия!» «По-моему, это гораздо правдоподобнее в случае, когда бежишь от собственного мертвого двойника». С непривычным вызовом в тоне ответил Нев. «А может, эти двойники вас и загипнотизировали?» Высказался Женя, подавшись чуть вперед и просовывая голову между сидящими рядом Лили и Невом. «Я со своим не встречался, потому и не видел вашего сна». «Вообще эта теория имеет право на жизнь!» Словно нехотя согласилась Лиля. «Ведь во сне каждого из нас пытались убить таким же способом, как и погибли двойники!» «У нас же есть специалист по гипнозу!» Ваня кивнул на Сашу, которая по-прежнему смотрела в окно, не участвуя в общем обсуждении, как будто ей не было до него никакого дела. «Сама же в Праге хвасталась, что умеешь внушать мысли взглядом!» «Как думаешь, могли сделать это те штуки?» Во-первых, я не хвасталась. По-дворжиковски эпидантично поправила Саша, поворачиваясь к остальным. Во-вторых, я точно не смогу заставить тебя увидеть какой-либо сон через какое-то время. Мой гипноз действует только тогда, когда ты непосредственно ему подвергаешься. В-третьих, для любого внушения мне понадобился бы гораздо более длительный зрительный контакт, чем был лично у меня с моим двойником. Но проблема в том, что мы точно не знаем, кто они такие как были созданы и какой силой обладают. Вполне возможно, я рядом с ними, неумелая первоклашка. «Саша, я понял твой намек, но я все равно считаю, что возвращаться в город – чистой воды самоубийство», – уверенно заявил Войтах. «Впрочем, как оставаться тут?» «И что ты предлагаешь? Идти пешком до трассы?» С сомнением в голосе уточнила Лиля. «Я предлагал это, как только мы здесь застряли», – кивнул Ваня. Но тогда пан Атаман решительно отверг эту идею. А теперь не вижу других вариантов. «Кто-нибудь видит?» В голосе Войтеха слышалась затаенная надежда на то, что варианты действительно есть. «Мы можем остаться здесь до утра, а утром снова попробовать починить машину», предложила Саша уже заранее, зная, что ее не поддержат. «Если мы будем разговаривать, мы не уснем. Даже если все равно придется идти пешком к трассе и днём делать это безопаснее». «Не, болит, не вариант», – возразил Ваня. «Пару часов назад, когда мы с тобой остались на стреме, мы болтали, и все равно уснули как миленькие. Как будто кто-то распылил в воздухе снотворное. Уснем и сейчас. И в этот раз нас может кто-нибудь грохнуть уже на самом деле». Будет их посмотрел на часы, чтобы понять, насколько на самом деле реален план Саши. «Долго ли еще до рассвета?» но его часы показывали почти столько же, сколько было и во время поломки машины, как будто все они спали не дольше минуты. А который час? Мне кажется, мои часы остановились. Ваня бросил взгляд на панель машины. Начало пятого. А затем задумчиво нахмурился и посмотрел уже на наручные часы. Чего? Остальные тоже посмотрели на свои часы, у кого они были. Мои, кажется, тоже стоят. Лили тряхнула рукой, как будто это могло привести ее часы в чувство. «И мои...» – задумчиво отозвался Нев. Саша промолчала, но по чуть сдвинутым бровям становилось понятно, что она наблюдает то же самое. «Как у вас говорят, час от часу не легче?» – проворчал Войтах. «Надоюсь, остановились только часы, а не время вообще». «Все может быть...» – Нев не удивился такому предположению. Что-то мне резко захотелось оказаться подальше отсюда, мрачно заметила Лиля. Давайте действительно постараемся дойти пешком, а? Остановившиеся в одно и то же время часы отбили желание возражать у всех, кто еще сомневался в правильности решения попытаться дойти до трассы среди ночи. Поэтому все быстро собрали самые необходимые вещи, заперли Ванин гарантийный внедорожник и двинулись по дороге в сторону трассы. Идти в темноте, которую разрезали лишь шесть не самых мощных фонарей, оказалось весьма некомфортно. Саша то и дело подворачивала ногу, Лиля обо что-то спотыкалась, даже Женя один раз едва не упал. И всем шестерым то тут, то там слышались какие-то шорохи и мерещились фигуры на обочине. Каждые полминуты кто-то из них замирал, с тревогой освещая фонарем темные неприветливые кусты по краям дороги. «Надеюсь, мою машину до обеда тут по болтам и гайкам не разберут», — проворчал Ваня, оглядываясь в сторону оставшегося автомобиля, хотя того уже не было видно в темноте. «Да нет здесь никого», — отмахнулась Саша, вытаскивая из сумки сигареты и зажигалку. Курить ей хотелось уже давно, а напряженная обстановка только усиливала это желание. «О, Саш, поделись сигаретой», — тут же попросил Женя. «В твоем возрасте свои уже надо иметь» проворчала Саша, протягивая ему открытую пачку. «А мне курить хочется только когда рядом кто-то курит». Саша собралась еще что-то ответить, но Лиля, идущая чуть впереди, очередной раз остановилась к чему-то прислушиваясь. «Что?» – шепотом спросила Женя, замерев с незажженной сигаретой в руке, которую так и не успел донести до рта. «Нет, ничего». Лиля снова зашагала вперед. «Показалось, что кто-то идет навстречу, но, наверное...» Это было их эхо наших шагов». «Да тут постоянно что-то мерещится», – кивнул Ваня. Однако еще через пару шагов остановился и Войтах, сосредоточенных Мурись. «Стойте», – велел он, отрывая пятно фонаря от дороги под ногами и пытаясь высмотреть что-то впереди. «В чем дело?» – насторожился Ниф. «Дальше идти нельзя». «С чего это вдруг?» Возмутился Ваня, тоже направляя луч фонаря вперед, но видя перед собой только печальную зимнюю пустоту. Войтых не ответил, прислушиваясь не столько к тишине вокруг, сколько к собственным ощущениям. Его интуиция редко срабатывала так однозначно, как сейчас. Он точно знал, что впереди их ждет что-то плохое. Или все это была новая уловка неведомых сил, решивших задержать их в этом проклятом месте. Несколько томительно долгих секунд все молча стояли среди дороги, сосредоточенно прислушиваясь к полнейшей тишине вокруг. Но так ничего и не услышали. Даже трасса находилась еще слишком далеко, чтобы тишину нарушали какие-то звуки с нее. «Да в чем дело, Войта?» Наконец не выдержала Саша. «Не знаю я...» — отмахнулся тот. Он хотел добавить что-то еще, но Лиля перебила его. «Черт побери! Смотрите!» Она указала вперед, где в свете двух фонарей появились смутные очертания пяти человеческих фигур. Пятеро незнакомцев шли шеренгой, медленно приближаясь к ним. Они держались неестественно прямо, руки их безжизненно висели вдоль тела, хотя в темноте с такого расстояния пока было сложно рассмотреть лица, их движения выглядели странно. Войтах вытащил из кобуры пистолет, не зная, что еще можно сделать. «Сдается мне, сбежать мы не успели» прокомментировал Ваня, напряженно наблюдая за приближающимися фигурами. «Кто это такие?» – послышался рядом шепот Жени, в котором почему-то совсем не чувствовал страха, одно любопытство. «Держу пари, что вот тот последний – это я!» Через секундную паузу ответил Ваня, указывая на высокого и мощного незнакомца. «А рядом Лилька». Лиля только сдавленно охнула. Саша, узнав в самой маленькой фигуре своего двойника, машинально отступила назад, оказавшись за спиной Войтаха. «Нам не пройти мимо них», – уверенно заявил Нев. «Они нас не пустят». Войтах тревожно переводил взгляд с одного мертвеца на другого. Сердце его с каждой секунды билось все быстрее. Он не хотел возвращаться обратно, но слова Нева имели смысл. Двойники появились тут не просто так. «Кто бы они ни были, они не дадут им пройти мимо себя. Если только...» Он поднял руку с пистолетом, целясь то в одного, то в другого двойника. «Войтах, что вы задумали?» Вместо ответа тот выстрелил в ногу одному из мертвецов. Тот даже не шелохнулся, хотя пуля совершенно точно попала ему в бедро. Зато рядом с Войтахом завопил и повалился на землю Ваня, в двойника которого он выстрелил. «Дворжик, мать твою, какого черта ты творишь?» «Ваня!» Лиля тут же бросилась к брату, но Саша и Женя среагировали еще раньше, так что Лиле уже ничего не было видно за их спинами. Пока Саша в свете фонаря рассматривала рану Вани, Женя вытащил из рюкзака с медикаментами толстый резиновый жгут и протянул его Саше. «Не нужно, артерия не задета», — отмахнулась та. «Салфетки и бинт, быстро!» Женя снова полез в свой рюкзак, вытаскивая необходимые медикаменты и помогая Саше уже почти без ее подсказок. «Чего ж ты в себя не выстрелил, герой, а?» морщась и кусая губу, зло спросил Ваня, стараясь не смотреть на то, что Саша с Женей делали с его ногой. «Это было бы неразумно!» Пытаясь скрыть смущение, отозвался Войтых. Он и сам не понимал, ни зачем выстрелил, ни что теперь делать. И потом, ты давно меня вынуждал. Я не хочу никого лишний раз тревожить, но они п -п продолжают п -п приближаться. Слегка заикаясь, сообщил Нев. Так задержите их, потребовала Лиля, обнимая Ваню за плечи. Вы же умеете. Нев, мы не можем идти прямо сейчас, мне как минимум нужно остановить кровотечение, поддержала Лилю Саша. Нев неуверенно посмотрел на суету вокруг ваниной ноги потом на их двойников. «Я попробую, но если эти действия тоже срикошетят на нас...» Он не договорил, привычно складывая руки. В этот раз заклинание потребовало у него всего пару секунд, поскольку он уже не раз тренировал его в том числе и в подобных опасных обстоятельствах. На их счастье двойники действительно замерли, не закончив каждое свое движение, однако Нев почувствовал очень сильное давление и сопротивление с их стороны. «Уходите» немедленно. Отрывисто велел он, чувствуя, как начинают дрожать руки. «Я их долго не удержу». Саша как раз закончила перевязывать Ванину ногу, поэтому Женя подхватил того под руку, помогая подняться. Тут же на помощь подоспел и подставляя свое плечо. Саша быстро собрала медикаменты обратно в рюкзак, и они в впятером, не оглядываясь, с максимально возможной скоростью, направились обратно в пустой заброшенный город». 8 декабря 2013 года, 4 часа 37 минут. Заброшенный военный городок, Московская область. этих почти не сомневался в том, что им не уйти. Двойники двигались медленно, но едва ли могли устать или передумать их преследовать. У них же на руках имелся раненый по его собственной глупости человек, который, как назло, весил больше, чем кто-либо еще в команде. Тащить его на себе можно было какое-то время – Но, насколько Войт их помнил, город остался слишком далеко. Они ведь сначала ехали, потом шли. Проделать весь этот путь обратно с раненым представлялось ему практически невозможным. Однако вернуться в город оказалось значительно проще, чем покинуть его. Едва они миновали оставленную ими машину, как впереди замаячили два панельных дома. Не сговариваясь, они направились к тому, в котором расположились изначально. Пусть им предстояло преодолеть немало лестничных пролетов, зато они точно знали, что в той квартире можно закрыться изнутри. Всем очень хотелось оказаться в контролируемом замкнутом пространстве. В квартиру они ввалились на последнем издыхании. Войтах даже не нашел в себе сил оглянуться, чтобы проконтролировать, все ли добрались и заперли кто-нибудь дверь. Он довольствовался звуком задвигаемой щеколды. Ваня продолжал тихо ругаться, уже не на Войтаха, а просто, чтобы легче было переносить боль. Как только они устроили его на полу бывшей спальни, им на пару занялись Саша и Женя. Дорога хоть и не была слишком долгой, но на Ваниной ноге сказалось крайне отрицательно. Снова открылось кровотечение, поэтому Саше пришлось заново накладывать повязку. Теперь у нее было больше времени и на обработку самой раны, насколько это позволяли такие полевые условия. «Пулю доставать будем?» За тайной надеждой спросил Женя, подавая Саше необходимые инструменты и лекарства. «Нет!» – первым отозвался Ваня. «Ты нам не доверяешь?» – в голосе Жени послышалась обида. «Студенту четвертого курса и анестезиологу? Никто из вас не хирург!» «Ничего доставать мы не будем», – согласилась с Ваней Саша. За всю свою недолгую работу в больнице ей еще ни разу не приходилось присутствовать на подобной операции – Она даже в теории плохо представляла, что нужно делать. Это только в фильмах герои с помощью консервного ножа и такой-то матери вытаскивают пули из пострадавших. В то время как те мужственно терпят лишь слегка хмурелоб. «Этим займутся профессионалы, когда мы выберемся. Сейчас гораздо безопаснее оставить пулю внутри». «А когда мы выберемся?» Женя повернулся к ходившему из угла в угол Войтуху. «Я не знаю», — отозвался тот. «Нас преследует наши мертвая...» По крайней мере, на вид копии, которым мы ничего не можем сделать. Он бросил быстрый взгляд на Ваню, но сразу отвернулся. Анализ собственного поведения и его последствий он решил провести позднее. «У нас нет машины, и выйти отсюда пешком нам теперь уже точно не удастся», учитывая состояние Ивана. «Твоими молитвами», – ворчливо перебил тот. «Нев, а вы не можете вылечить Ваню с помощью магии?» С надеждой спросила Лили, которая сидела рядом с братом и держала его за руку. «Я не целитель». Нев виновато пожал плечами. «И я не видел, чтобы магия ангелов исцеляла». «Значит, мы не можем убежать, мы не можем драться», констатировал Войтех в определенной степени, испытывая дежавю. «Тогда какие у нас еще есть варианты, кроме как спрятаться? В долгосрочной перспективе это бессмысленно». «Нужно попытаться выбраться», – предложила Саша, не отрываясь от дела. Она как раз накладывала окончательную повязку. «Не всем», – поспешно добавила она, пока Войт не начал возражать. «Кому-то одному или лучше вдвоем, например, тебе с Лили или с Женей. Я не могу пойти, я не оставлю Ваню. А вы можете попробовать. Возможно, мы послужим приманкой для двойников, и они не заметят вас. И лучше идти не по дороге, а в обход». «Я никого здесь не оставлю». Тут же возразил Войтых. Возможно, Лилия Нев могли бы по не могли бы, отрезала Лилия. Я без брата тоже не пойду. Кончайте спорить. Ваня поморщился, как будто их пререкания причиняли ему лишнюю боль. Ай болит права. Кому-то надо выбираться, и лучше дворжику и Жене. Нев будет тормозить, без обид. Он бросил взгляд на Нева. Сидеть здесь и ждать у моря погоды смысла нет. Нас никто не будет искать, по крайней мере, так скоро. Лично я никому не говорил, куда еду». «Я тоже», – вздохнула Саша. «Я даже не сказала Максу, что иду в гости к Войтыху. Он не станет искать в этом направлении». «Хорошо. А что дальше?» Войтых переводил вопросительный взгляд Саши на Ваню и обратно. «Предположим, мы с Женей выпрямся Вы предлагаете мне пойти с этим в полицию?» или вернуться сюда на еще одной машине, которая, скорее всего, тоже заглохнет. «Честно говоря, я думаю, что ваш спор не имеет смысла», – мешался Нев. «Никто из нас не покинет этот город, как минимум до рассвета». Он машинально посмотрел на часы, но тут же вспомнил, что они остановились, и мы не знаем, сколько до него времени. «Почему вы так думаете?» – не понял Женя. Ведь на самом деле они настолько пугают, но не сделали еще ничего плохого. Они причинили нам вред, он посмотрел на Ваню. Только когда мы причинили вред им. Вы хорошо себе представляете Венерину мухоловку? Нефа вопросительно посмотрел на своих друзей, дожидаясь кивков. Так вот, я думаю, что мы попали в нечто подобное. Этот город, точнее место, на котором он построен, Что-то вроде такого растения. Оно захватывает в плен и переваривает, питаясь теми, кто совершил ошибку, посчитав его безопасным. «Но за этим местом не тянется шлейф исчезновений», — возразила Лиля. «Ничего такого про него неизвестно. Да и тут люди когда-то жили». «Вот именно». Нев не стал спорить. Тут жили люди. Сотни людей какое-то время питали это место». Каждый по капле. Где-то мать семейства отвешивала подзатыльники детям, где-то муж поколачивал жену, где-то жили в одной квартире люди, которые друг друга ненавидели. Кто-то просто ругался, грустил, волновался, боялся будущего. Каждая плохая эмоция, каждое дурное чувство немножечко нас убивает, незаметно. Итак они питали это место. Оно было сытым, довольным, и ему не надо было никого удерживать. А потом люди его покинули. Место начало голодать. И чем больше оно голодало, тем более агрессивным становилось. Оно выпьет нас по капле до самого конца. А оно нас не отпустит. Может быть, оно делало так и раньше... Мало ли людей исчезает. Многих никогда так и не находят, и никто не знает, где именно пропал человек. «Да с чего вы все это взяли?» раздраженно спросил Ваня. Ему не нравилась эта версия, поскольку она не оставляла шансов выбраться. «Мы уже начали его питать, посмотрите сами». Нев развел руками. «Мы боимся, мы злимся, мы ругаемся друг с другом». «Разве мы ругаемся больше, чем обычно?» Усомнился Войтах. «А раньше? Разве вы выстрелили бы в кого-нибудь из нас? Пусть даже в мертвого двойника. Вы бы скорее выстрелили в своего. Просто на всякий случай». «А вот тут не вправ». Не мог не согласиться Ваня, поглаживая свою простреленную ногу чуть выше повязки, поскольку любое прикосновение к ней причиняло ужасную боль. «Уж как я тебя старательно доводил полтора года!» Ты ни разу по морде мне не съездил, даже в ответ. А тут на ровном месте. Даже если так, то кто эти двойники? Все еще не понимала Саша. Откуда они взялись? Нев пожал плечами. Способ напугать нас, вывести из равновесия. А почему их пять? Ведь нас шестеро. Почему Женю не пугают ни двойником, ни с нами? Да откуда я знаю? Раздраженно воскликнул Нев. Может, город решил... Оставить его на десерт? Едва договорив, он смутился из-за своей резкости. Вот видите, об этом я и говорю. «Значит, нам всем нужно сохранять спокойствие!» Лили наконец перестала обнимать брата за плечи, поднялась на ноги и прошлась по комнате. «Это самое главное!» «Мне все-таки кажется, что их не просто так пять, а не шесть!» Не унималась Саша. «Есть какая-то причина!» Что-то такое сделали мы пятеро, чего не делал Женя. Что ты имеешь в виду? Лиля остановилась у темного окна и посмотрела на Сашу. Ничего конкретного, вздохнула та. Может, мы что-то сделали еще раньше, до того, как я... М -м, как у нас появился Женя? Обе девушки посмотрели на небо, как будто он единственный мог предположить какой-то вариант. С тем же успехом мы могли просто чего-то не сделать. Что сделал Евгений? Нев снова пожал плечами, стараясь отвечать ровным тоном, чтобы случайно опять не вспылить. Вот, например, Евгений, вы крещенный Ну да, что? Женя с сомнением посмотрел на него. Вот, пожалуйста. А кто еще из нас может похвастаться этим? Я не могу. Постойте, Нев, вы правда считаете, что это может иметь значение? Удивился Войтах. «Я считаю, что причин может быть много». Они продолжали еще о чем-то спорить, на этот раз крайне аккуратно. Каждый старался высказывать свое мнение тактично, чтобы это не походило на ссору. Как вдруг Ваня, уже давно не принимавший участия в разговоре, приподнялся на локте, напряженно крутя головой в разные стороны. «А чем пахнет?» Все мгновенно замолчали. «Мне ничем». Осторожно заметила Саша, глядя на остальных с тревогой. Женя шумно потянул носом воздух, а потом немного испуганно посмотрел на Войтаха, который подошел ближе к выходу из комнаты, чтобы тоже принюхаться. «Это же не... черт! А это дым! Что-то горит!» Войтах отодвинул щеколду и аккуратно приоткрыл входную дверь на случай, если за ней их караулили двойники, но обнаружил только дым, который моментально повалил в комнату. Схватив фонарик, он выбежал на площадку, но довольно быстро вернулся и кратко сообщил. «В нашем подъезде пожар. Сейчас он на этаже на опять ниже нас, надо убираться отсюда». «Черт возьми! Не догнали, так решили выкурить!» Проворчал Ваня, пытаясь подняться на ноги, но ему это никак не удавалось. Стоило только перенести минимальную часть веса на больную ногу, как острая боль мгновенно прошивала тело от пятки до макушки – заставляя его со стоном валиться обратно на пол. Видя это, Женя и Войтах без лишних просьб и подсказок тут же снова подхватили его под руки и все, не теряя времени, покинули квартиру, надеясь, что выход еще не полностью перекрыт огнем. Войтах почти не ошибся. Пожар, начавшийся где-то на нижних этажах, уже добрался до четвертого. Саша и Лиля, спускавшиеся первыми, остановились, испуганно глядя на уже лижущие стены пламя. «Вперед, вперед, не останавливайтесь!» Велел Войтах, с трудом удерживая на плечах вес Вани. Перекрытия ниже уже начали рушиться, огонь захватил почти всю лестницу. Девушки и Нев шли впереди друг за другом, закрывая лица руками и с трудом уворачиваясь от падающих балок и потоков пламени, вырывающихся то здесь, то там. Войтах, Ваня и Женя быстро поняли, что втроем они уже не пройдут. «Идите вперед, я сам справлюсь!» — велел Ваня, хватаясь за перила. «Ты же еле идешь», — возразил Войтых. «Сейчас не время спорить. Идите, уж вниз я как-нибудь, хоть кувырком». Огонь становился все сильнее. Времени на споры действительно не осталось, поэтому Войтых и Женя поспешили вниз, а Ваня последовал за ними, держась обеими руками за перила и стараясь не наступать на больную ногу. Всего через пару пролетов он понял, что переоценил свои возможности. Он спускался слишком медленно. Войтах поначалу еще пытался оглядываться на него, чтобы помочь в крайнем случае, но вскоре огонь не оставил ему времени и на это. Что-то большое и тяжелое, объятое огнем, упало сверху, ударив Ваню по рукам. Он непроизвольно дернулся, потерял равновесие и кубарем скатился по оставшимся ступенькам. «Твою мать!» Ваня закашлялся от едкого дыма и попытался встать, но теперь болела уже не только нога, а все тело. Обычно такой сильный и ловкий он чувствовал себя сейчас абсолютно беспомощным. Войтах уже скрылся за поворотом и не увидел, что с ним случилось. «Рен себе! Не дамся!» Неизвестно кому прорычал Ваня, делая еще один рывок и все же поднимаясь на ноги. Однако, едва он поймал равновесие, Над ним раздался оглушительный грохот. Ваня поднял взгляд вверх, и последним, что он увидел, был огромный кусок лестничного пролета, летящий на него.